«Сами пойдете потом!» Мы переглянулись. «Сами пойти, в кавычках, в этом направлении мы могли лишь в том случае, если собирались бы на медвежью свадьбу, в кавычках. При мысли об этом мы содрогнулись и взялись за руки, хотя давно было ясно. Если Эльга будет выходить за князя, без этого ей не обойтись». Сначала шли по знакомым местам.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 «Вспомнила! Я видела этот голый ствол с плеча князя-медведя, когда он в тот страшный день нес нас на себе через лес!» Я хотела сказать Эльге, подняла на нее глаза. Она тоже смотрела на сосну. За сосняком опять начинался смешанный лес. За ним ручей. Через него были переброшены две жордочки.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 Одно касание к ним, даже веником, убило бы меня, и я оставила их в окружении темного пятна неметеного пола. Зато из других углов и из-под лавок я без конца выскребала черепки, косточки, гнилые тряпочки, почерневшую яичную скорлупу, птичьи перья, обрывки сношенных поршней. Даже подумалась, если это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 «Баба Гоня!» «Нет, не может быть!» «Старая княгиня ушла к дедам в кавычках!» «А здесь-то что? Здесь самые деды и есть!» «Так она жива или нет?» «И да, и нет!» «Как все, что находится на рубеже Яви и Нави!» «Но это уже не наша баба Гоня!» и нечего ожидать от нее какой-то особой милости к нам. Мы ей не ближе, чем две любые другие девки. Ну, разве что Эльга чуток ближе, потому что является ее праправнучкой по самой прямой ветве родства, которую представляют в племени князья, старшие сыновья старших сыновей прародителя. Я могла думать об этом, потому что уже не беспокоилась, понравится ли...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 и уселась там под самой кровлей, свесив ноги. В полутьме, вознесенная между небом и землей, она еще больше напоминала огромную жуткую птицу. Она взяла длинную палку, которая служила ей прялочным копылом, опустила ее, уперев пол между ног, взялась за кудель, которая была привязана к другому концу, и принялась прясть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 Бура баба помолчала, будто рассматривала что-то еще, потом заговорила уже другим голосом. — А вдовей тебе будет через двенадцать лет. — Ох ты, сокол ясный, мой любезный муж, на кого ж меня ты покидаешь, на кого ж меня ты оставляешь, оставляешь сиротами малых детушек? покидаешь меня, горьку горлицу!» Она пряла, а мы ждали, не сводя с нее глаз, и, кажется, забыв дышать. Бурый баба дергала головой все быстрее и быстрее, нитка тянулась из серого облака кудели. Старуха раскачивалась из стороны в сторону, что-то отрывисто выкрикивала, постановала, будто недужная. Мы всей кожей ощущали, как собираются к ней невидимые куды, как сгущается пряжа самой макоши, будто грозовая туча, обнимающая весь небосвод. Вот теперь мы узнали настоящий страх. Не нам грозила неведомая опасность, а всему мирозданию черная волна небытия тянулась, норовя поглотить все живое и одухотворенное. Пробирала дрожь, хотелось заплакать, закричать, кинуться, бежать отсюда.